Глава сорок вторая Двери дома за ним захлопнулись, он поднял голову и заметил жену. Она несла поднос с блюдом, но, увидев супруга, вскрикнула и выронила ношу. Звон посуды отрезвил, и она сделала шаг навстречу, пытаясь погасить зарождающийся скандал. «Ты был у него?» «Не говори Кристине пока». «Арман, что вы натворили?» Ангелина аккуратно ощупывала лицо, больше похожее на свежую отбивную. Всё в крови и следах от ударов. «Боже, неужели нельзя решать проблемы, как цивилизованные люди?» Она срывалась на крик. Ей нельзя было волноваться. «Отец уже дома?» «В своём кабинете!» В глазах Ангелины мелькнула холодность, но он не мог ничего объяснить, по крайней мере сейчас, пока сам не разберётся во всём окончательно. «Поужинай с Кристиной наверху!» — попросил устало. Она нехотя кивнула, видя, что он пока не настроен на разговор с ней. «Только ничего не говори о том, что произошло!» «Ладно», — согласно кивнула и обернулась на подошедшего слугу, который начал убирать битую посуду. «Отец искал тебя!» Арман кивнул и направился в сторону кабинета. Отец ждал его там, и как только дверь распахнулась, с лица главы семейства сошла вся краска. «Арман?» Вопрос так и остался без ответа. Он знал, что отец ждёт, но не спешил удовлетворять его любопытство. «У тебя есть внебрачные дети?» Прямота в голосе и твёрдом взгляде заставила Рената занервничать. Он отвёл глаза, а потом сглотнул. «Нет». Арман поморщился с отвращением. «Наверное, скорее всего, я думаю, что нет». «Самсонов утверждает обратное», произнёс с ноткой усталости и ненависти, и Ренат в один миг постарел лет на десять. «Я хотел тебе рассказать, но не был уверен, как воспримешь». «Отец!» Арман выдохнул возмущённо, и резкая боль в боку заставила его втянуть воздух сквозь тиснутые зубы. Ренат торопливо направился к бару, налил два стакана виски и один подал сыну. Мы с матерью жили душа в душу, но и у нас были свои проблемы. Он, видимо, решил начать издалека, и хотя Армана всё ещё трясло, он не перебивал. Бывали моменты, когда мы ругались и подолгу не разговаривали. В один из таких дней я сорвался и после одной из удачных сделок переспал с секретаршей. Повисла тишина. Она могла быть мирной, как обычно бывало между этими двумя, но сейчас в этой тишине летали искры недосказанности. Ренат продолжил. «Я её уволил, выплатив содержание на несколько месяцев вперёд». Говорил, будто оправдывался. Только вот непонятно перед кем, сыном или собой. «Ты не отрицаешь?» Арман попытался встрять, но Ренат не закончил. Она пришла через месяц и сообщила, что беременна. А мы с твоей матерью только начали налаживать отношения. У нас всё было хорошо, я любил её и дорожил ей, несмотря на эту ошибку, которую совершил. И боялся, что она узнает об измене. Он захлебнулся дыханием и сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Я дал денег секретарше и сказал, чтобы решила проблему кардинально. Но эта проблема вернулась спустя почти 30 лет. «И вставляет тебе палки в колёса!» С издёвкой подытожил Арман, и Ренат замолчал, отвернувшись к окну. «У Сюзанны была фамилия Самсонова, но я не придавал этому значения до сегодняшнего дня». Всё встало на свои места. Арман осушил свой стакан залпом, Ренат провёл по лицу рукой. «И у тебя никогда не возникало мысли убедиться, что она и правда сделала аборт?» Или хотя бы выйти на неё и узнать, как сложилась её жизнь. Он понимал, что отец не ответит, но несправедливость просто выводила из себя. «У нас с твоей матерью началась новая жизнь. Я не разыскивал секретаршу, потому что боялся ворошить прошлое. А потом мы узнали, что твоя мать ждёт ребёнка, и всё кроме этого отошло на второй план». Армана затошнила. Беременность протекала тяжело, матери запретили нервничать и в последние месяцы запретили вставать с постели. У неё было слабое здоровье и... да что я рассказываю, ты сам всё помнишь. Арман кивнул, чувствуя горечь во рту. Его сердце рвалось на части. «Твоя мать не доходила до девятого месяца, она родила в семь». Ренат замолчал, пытаясь справиться с эмоциями. «Кристина стала нашим спасением». «Знаю». Горло сдавило, но он всё равно сказал это. «Кристина беременна от Самсонова». «Нет». Отец так резко обернулся и рухнул в кресло, будто все силы из него выжили. Арман кивнул. «Я поговорю с ней». Ренат встрепенулся, и Арман апатично уставился в пол. «Разговоры ничего не решат. Сестре придётся это сделать так или иначе». Для её же блага, как и сказал Самсонов. «Расскажешь ей всё?» — спросил тихо. «Нет, но подумай, ей столько всего пришлось пережить и...» Ренат осёкся, глядя на сына. «Давай расскажем, но не сейчас». Арман кивнул. Усталость ломала мышцы и била в голове назойливыми молоточками. «Дерьмово вышло», — произнёс, делая глубокий вдох и тут же закашливаясь. «Я пойду к себе. Не говори Кристине, что меня побили. Ладно, сын». Арман встал и развернулся к двери, но на его плечо легла тяжёлая ладонь, и он замер, взявшись за ручку. «Если бы я знал, что она его сохранила, всё было бы по-другому». Оставалось только в это верить. Его мир и так слишком сильно пошатнулся за этот вечер.